Глава 74. Сложности. И вот представь себе, Марат. Индия, юг, жара за сорок. Мы в кителях полушерстяных на все пуговицы, фуражки черные, ботинки форменные. Пуговицы раскалились, светятся почти. Под, понятно, градом. Языки уже наружу, и тут... Командир тропического внезапно замолчал. Что дальше-то? решился спросить из деликатности находящейся в полудреме тёмкин так капитан лейтенант стекленнее голосом отозвался капитан второго ранга похоже это уже серьезно точно низковысотная цель нет две цели ракурс на нас наверное ракеты черт хода то у нас ёг Не отклониться сейчас посмотрим успокоил начальника тёмкин сбрасывая дрему руки его уже работали Уже лапали кнопки, гладили в предчувствии тумблерочки. «Вижу, гадов, скорость в допуске, еще бы нет. Дальность до ближней двадцать. Пробуем?» «Думаю, дадим две?» Почему-то не смело спросил Регузов. «Конечно, как велит инструкция», осмелел не на шутку Темкин. «Жалко, нет никого на пулемете, все же лишний оборонительный рубеж». «Может, сбегать?» спросил у младшего по должности капитан. Бросьте, командир, вы мне нужны для цели указки. Ладно, давайте быстрее, Марат. Если это гарпун, он скоро нырнет еще ниже. Не волнуйтесь, товарищ командир, работаю. Кисти Темкина действительно мелькали над пультами. Есть захват. Высота, сволочь, маловато. Да еще этот фон помеховый, чтоб его. Надо дать три ракеты, вернее будет. Господи, давай быстрей. Первая пуск, вторая пуск. «Третья пуск!» «Слава Аллаху!» «Вы правда верующий, капитан?» Глаза Тёмкина сканировали несколько экранов одновременно. Руки висели над кнопками в режиме готовности. «С вами точно станешь!» Просипел в динамиках Рягузов. «Чёрт! Первую не наблюдаю!» «Наверное, нырнула ниже. идет над самой водой!» Пояснил Тёмкин спокойно. «Ваша антенна не ловит!» «Да понимаю я!» «Слушай!» А может, нам на руку, что стоим? Может, головка ракетная потеряет нас на фоне волн? Чёрта лысого, командир! Гарпун взлетит, когда останется несколько километров. Сверху тропически даст такую засветку. Все! есть подрыв. Делай сброс, лови привязку по второй. Есть, Азимут, есть захват. У меня пропало, ушла вниз, скорее всего. Автозахват, в готовности две. Пуск, пуск! «Мать моя женщина!» «Не волнуйся, Марат! Я в сопровождении, а вы покуда ищите цель? Где-то ведь есть запустившая их сволочь!» «Работай, дорогой, не отвлекайся!» И Темкин работал, а вот запустившую сволочь найти не удалось.